Глава двадцать первая. Когда Джин пришел, то узнал о том, что Эля согласилась отправиться на бал с Маркусом. Раздражение молодого человека было так велико, что он поспешил сбежать из дома, бросив напоследок. «Займусь поисками третьей части. Один. А ты готовься к балу с этим кретином. Нельзя же его разочаровать». Эля прикусила губу, глядя на захлопнувшуюся дверь. «Может, она совершила ошибку?» Может, стоило отказать Маркусу? Сейчас ей казалось, что симпатия Джина по отношению к ней гораздо важнее какого-то бала. Они не разговаривали целый день. Вечером Джин вернулся, поел и молча лег отдыхать, уткнувшись лицом в подушку. Его нелепая обида никуда не делась. Эля пыталась с ним поговорить и, пригласив выпить вместе по кружке кваса, но Джин отказался. Решив, что со временем Джин сам успокоится, Эля махнула на него рукой. Бал должен был состояться вечером следующего дня. Утром Джин, обиженный и злой, снова сбежал из дома. А Эля начала волноваться, ведь обещанный к балу наряд до сих пор не прислали. Но едва она подумала об этом, как раздался мелодичный звон колокольчика. На пороге стоял уже знакомый слуга. Он держал в руках две огромные коробки. Подарок для госпожи Лайзы Касабланки. Эля приняла коробки, поблагодарила мужчину и решила посмотреть, что же за наряд прислал ей Детриер. Открыв круглую коробку, она обнаружила в ней аккуратно сложенное прекрасное платье в стиле ампир цвета распустившейся сирени. Трапециевидное, без рукавов, без бретелей, с плесированной юбкой. Его верхняя часть была украшена россыпью аметистов разных форм, выложенных на ткани в форме завитка морской волны. От платья исходило еле заметное свечение. Материал, который девушка первоначально приняла за атлас, назывался сабрин. Его создали сравнительно недавно, за 10 лет до появления Эли в этом мире. Сабрин отличался тем, что был не только приятен на ощупь, но и делал стройнее человека, который его носил, а также отлично садился по фигуре. Ткань создали в башне магов, но без всякого волшебства. В ней использовались особые волокна, созданные из редких горных пород. Сабрин был слишком дорог, чтобы его могли позволить себе даже обеспеченные люди. или впервые держала в руках платье из этой ткани. Обрадованная девушка открыла вторую коробку. В ней находились лакированные туфельки и серебряная диадема тонкой работы. Глубоко вздохнув, Элли прижала ладоник к покрасневшим щекам. Она с детских лет любила сказку о Золушке, но никогда не думала, что сможет побывать на ее месте. Конечно, девушка не удержалась от того, чтобы примерить наряд. Казалось, он был создан специально для нее. Хотя маленькое зеркало в доме Элли и не отражало все его великолепие. С окружением возле зеркала ее и застал Джин. Вырядилась так, словно на собственную свадьбу собралась. Заметил парень, и плечи Эли поникли. «Хоть твой браслет не подходит к этому платью, не снимай его. Ты останешься под его защитой, и в случае чего я всегда смогу тебя найти», пробурчал Джин, доставая увесистый томик «История государства Дражер». «Зачем тебе книга?» – поинтересовалась Эли. Еще ответы на нашу загадку. Наша карта, она очень похожа на устаревшую карту королевства. И хотя одной части не хватает, возможно, я пойму, где искать дракона. Вздохнул Джин, ехидно добавив. Кому-то из нас нужно работать, чтобы мы могли добиться цели, верно? Или скорчила рожицу. Вдруг я узнаю от Маркуса что-то важное, а ты еще будешь благодарить меня за помощь. «Ну да, конечно. Скорее он выудит нужную ему информацию из твоей головы», – поморщился Джин, возвращаясь к чтению книги. «Фу на тебя!» – фыркнула девушка и ушла в спальню, чтобы уложить волосы и нанести макияж. «Ах, как ей хотелось надушиться туалетной водой, которую она продавала, живя в России!»